Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Флад Насиров. Глава 9. Стресс и боль. В классическом романе Джозефа Хеллера "Уловка 22", посвящённом Второй мировой войне, антигерой Иесариан высказывает крамольное предположение о природе бога.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 Но вот скажи на милость, зачем взбрело ему на ум, на его извращённый, злобный, мерзкий ум, заставлять немощных стариков испражняться под себя? И вообще, зачем, скажи на милость, он создал боль? Боль, подхватила жена лейтенанта Шейскопфа, боль это сигнал. Боль предупреждает нас об опасностях, грозящих нашему телу. А кто придумал опасности? спросил Есырян и злорадно рассмеялся.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 Иногда боль состоит из обычных ощущений, только слишком сильных. Независимо от типа боли и того, какие именно рецепторы активируются, все они проецируются в спинной мозг. Тем самым вызывается спинномозговой рефлекс, и нейроны спинного мозга начинают отправлять мгновенные команды в мышцы. В результате, например, мы резко отдёргиваем палец от огня. Информация о болевом стимуле также отправляется в мозг. Позже мы поговорим об этом подробнее. Сенсорная модуляция восприятия боли. Один поразительный аспект боли заключается в том, как легко её можно изменить с помощью других факторов. Сила болевого сигнала, например, может зависеть от того, какая ещё сенсорная информация отправляется в спинной мозг одновременно с болью. Именно поэтому массаж особенно приятен, когда у нас воспалённые мышцы.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 Это те нейроны, о которых мы уже говорили, и которые передают информацию о боли в мозг. Второй тип нейронов Y, местные. Их ещё называют промежуточными нейронами. При стимуляции Y нейронов активность X нейронов подавляется. Модель Волла Мельзика описывает, как информация о боли передаётся в мозг и как она может быть изменена мозгом. Нейрон X в спинном мозге, как только его стимулирует волокно боли, отправляет в мозг сигнал о том, что произошло что-то, вызвавшее болевой сигнал. Такие волокна боли могут переносить информацию о внезапной боли или о длительной рассеянной боли. Более наглядная версия того, как на самом деле работает эта система, показывает, почему дифференцируется информация о внезапной и о длительной боли. При внезапной боли волокно внезапной боли стимулирует X-нейрон, заставляя его передавать болевой сигнал в мозг. Волокно внезапной боли также стимулирует промежуточный нейрон Y, который почти сразу же начинает подавлять X-нейрон. Таким образом, X-нейрон отправляет сигнал боли в мозг в течение очень короткого времени. Напротив, волокно длительной боли стимулирует X-нейрон и подавляет активность промежуточного Y-нейрона. Таким образом, Y-нейрон не подавляет X-нейрон, и X-нейрон продолжает отправлять сигнал боли в мозг. что приводит к длительной рассеянной боли. И стимулирующие, и подавляющие волокна выходят из мозга и отправляют информацию в X-нейрон, изменяя его чувствительность к поступающей информации о боли. В итоге мозг может сделать X-нейрон более чувствительным к болевому сигналу или притупить его чувствительность. Все взаимосвязано, и потому, когда мы ощущаем острый болезненный стимул, информация об этом отправляется по быстрым волокнам.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 Вызывающие воспаление клетки вырабатывают факторы роста, заставляющие нервы регенерировать. Иногда регенерация идёт хаотично, и нервные окончания связываются в запутанный клубок, который называется невромой. Он часто оказывается чрезмерно возбудимым и начинает отправлять болевые сигналы из совершенно здоровой ткани. А если нервные волокна, переносящие информацию о боли, разорваны около спинного мозга,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 Его боль, кажется, не такое уж мучительный. Для меня война окончена. Препарат действует. Какой ковёр. Интерпретация боли может быть очень субъективной. Одно исследование, проведённое в 1980-х годах, даёт поразительный пример такой субъективности. Учёный исследовал истории болезни пациентов, записанные в течение десятилетий в одной пригородной больнице.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 Вот три важных момента, касающиеся того, как мозг эмоционально интерпретирует боль и реагирует на неё. Во-первых, эмоции и интерпретации могут не соответствовать объективной силе болевого сигнала, поступающего в мозг из спинного мозга. Другими словами, сила боли и её субъективная оценка могут быть двумя очень разными переживаниями, как в наших примерах с войной, раком и ковром. Одно из ящных исследований показало это более явно.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 очень важно, в какой ситуации возникает стресс. Стрессогенная анальгезия. В первой главе мы говорили о людях, которые в полусоражении не замечали тяжёлых ранений. Конечно, это полезно для солдата или для зебры, которой всё ещё нужно бежать, несмотря на серьёзные раны. Одним из первых описал феномен стрессогенного обезболивания анестезиолог Генри Бичер, будучи санитаром на фронтах Второй мировой войны.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 Его можно измерить, скажем, по способности дольше держать руку в ведре с ледяной водой после тренировки, чем до неё. Для женщин основной фактор упражнения, и степень обезболивания также зависит от времени тренировки на велотренажёре. Наоборот, для мужчин основной фактор соперничество. У них обезболивание возникает даже при участии в видеоигре, где нужно соперничать с другими игроками.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 должно быть в мозге естественным образом вырабатывается какой-то эндогенный морфий. При этой мысли нейрохимики страшно оживились и начали искать эндогенный морфий. И скоро они нашли то, что искали эндогенные химические соединения, структура которых напоминает структуру опиатных наркотиков. Оказалось, что они относятся к трём различным классам: энкефалины, динорфины и самые известные из всех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 Опиоиды вещества, вырабатываемые телом. Поскольку эта область исследований началась с изучения опиатов, тогда ещё ничего не было известно об опиоидах. Обнаруженные тогда рецепторы назвали опиатными рецепторами, но на самом деле их основная задача воспринимать опиоиды. В седьмой главе мы говорили о том, что эндорфины и энкефалины также регулируют выработку полового гормона. Недавно было сделано ещё одно интересное открытие относительно действия опиоидов. Выработка этих веществ объясняет принцип действия иглоукалывания. Вплоть до 1970-х годов многие западные учёные что-то слышали об этом методе, но большинство из них не верило в него, считая одним из непостижимых антропологических артефактов все эти китайские целители, втыкающие иглы в людей, гейтянские шаманы, убивающие с помощью ритуалов вуду, и еврейские матери, лечащие все болезни куриным бульёном.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 А если заблокировать опиатные рецепторы налоксоном, плацебо перестанет действовать. Всё это при людя к главному открытию. Стресс также приводит к выработке опиоидов. Впервые в 1977 году об этом сообщил Роджер Гиллимин. Только что получив Нобелевскую премию за открытие, описанные в главе 2, он показал, что стресс стимулирует выработку в гипофизе одного из типов эндорфинов бета-эндорфина. Остальное история. Всем мы знаем о знаменитом опьянении бегуна, которое возникает примерно после получаса бега и создаёт яркую и рациональную эйфорию только потому, что боль ушла. Во время физических упражнений бета-эндорфин льётся из гипофиза, поступает в кровь и через полчаса достигает того уровня, который приводит к обезболиванию. Другие опиаты, в первую очередь энкефалины, также мобилизуются главным образом в головном и спинном мозге.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 Таким образом, стрессоры активируют действие опиоидов. Итак, стресс блокирует восприятие боли, позволяя нам убежать от льва, несмотря на серьёзную травму, или хотя бы выдержать мышечную боль, вызванную непрерывной подбострастной улыбкой во время стрессовой встречи с начальником. Это всё объясняет. Конечно, если это не та стрессовая ситуация, которая не облегчает боль, а усугубляет её.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 Оно показывает, какие участки схемы обработки боли в мозге становятся чрезмерно активными в результате гиперчувствительности к боли. Успокоительные, например, Валиум и Либриум, блокируют стрессогенную гиперчувствительность к боли. Больше всех склонны к гиперчувствительности к боли во время стресса люди, набирающие высокие баллы в тестах на нейротизм и тревожность. Как ни странно, те же результаты выявлены у крыс с врождённой склонностью к повышенной тревожности.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 Кроме того, в их спинно-мозговой жидкости обнаружен повышенный уровень нейромедиатора, являющегося посредником при передаче болевых сигналов. Он называется субстанцией P. И как мы говорили во второй главе, уровень глюкокортикоидов у людей с фибромиалкией ниже нормы. Возможно, это люди, переживающие очень сильный стресс, с неким дефектом в способах выработки глюкокортикоидов, Из-за их недостатка вместо سترсогенного обезболивания у них возникает гипералгезия. Однако просто чтобы усложнить эту гипотезу, глюкокортикоиды не принимают непосредственного участия в процессе سترсогенного обезболивания. Я не знаю, и насколько мне известно, никто не знает, но появляется всё больше свидетельств того, что у фибромиалгии есть биологические причины. Итак, я разрушил стену молчания вокруг этой темы.